Голова сороковая. Всего два шага, и мы дома. Возвращение запланированное, но в то же время внезапное. И все, что я чувствую, — это растерянность. Разве мы готовы? Я оглядываюсь. Полуразрушенная стена, на которой было зеркало, восстановлена. Пространство впереди обросло пузатыми колоннами. А терраса выровнена. Только стены крыши не хватает. Все же встречать гостей в непогоду под открытым небом не гостеприимно. Даже у демонов для этих целей каменные залы. Может, мастер Дал создаст от непогоды магический купол? Бывают такие? Если нет, то мастер уверенно изобретет. Море блестит под солнечными лучами. Слышен плеск волн, кричат чайки. Я еще раз оглядываюсь, и до меня наконец доходят. Почему мне не холодно? Где снег? Где лед? Мы точно дома? спрашиваю я, обернувшись к Гарату. Ты могла сказать в графстве, в родовых землях. Но ты сказала дома, Дани и на его лице вдруг расцветает самая нежная из улыбок. Уже только в эту его улыбку можно влюбиться без памяти. Гарад касается моей щеки. «Конечно», — киваю я. «Конечно, дом. Наш дом». Почему в крае льдов и снегов тепло, могла бы и сразу догадаться. Платформа терраформирования сработала как гигантский обогреватель, И теперь я не знаю, хочу ли я с любопытством бежать вперед и исследовать перемены в нашем обновившемся хозяйстве или стоять здесь и наслаждаться тихой лаской. Гаррет склоняется ко мне, обнимает за плечи, другой рукой касается затылка и... целует. У меня все сомнения разом пропадают. Поцелуй кружит голову. Я не столько обнимаю гарата сколько вцепляюсь его плечи, чтобы не упасть, не потеряться между небом и землей. Когда дыхания не хватает, Гаррет отстраняется, и в его глазах мелькает самодовольство. Нравится ему, как я таю? Мне самой нравится. Подозреваю, что нас ждут, с сожалением напоминает он. Подождут ещё? Половопросительно. Полуутвердительно выдыхаю я. Гаррет целует мои пальцы и выпрямляется. Увы, не подождут. Да и на голом камне, на открытом пространстве, которое просматривается со скал, неудобно. Временами я чувствую себя ненасытной. Гаррет расправляет смятую складочку на моем рукаве, поправляет растрепавшиеся волосы и, не сдержавшись, снова проводит по щеке. «Я так и знала», — раздается голос. «Из-за стены вышло и какое-то время за нами наблюдает бывшая кухарка. Хлоя?» Шаманку почти не узнать. Она похорошала еще больше. Помолодела. Вид самый цветущий. И наряд не обмотки из шалей, а вполне себе платье. Только украшенное перьями. «Едва ли я хочу знать, где она и теперь я добыла». «Я убедила Кельвина взять меня с собой сюда», поясняет она свое появление, и, судя по ее усмешке, методы убеждения она использовала из того же репертуара, из какого угрожала мастеру кулоном. Но это их дела, их отношения. «Вы...» «Гаррет, столько времени ты обращался ко мне на «ты, мальчишка», «Что же ты передумал?» Хлоя морщится, и выражение ее лица меняется, становится слегка угрюмом. «Тогда вы выдавали себя за мою кухарку. Теперь я знаю, что вы шаманка. Ты обижен на мой обман? Брось, мальчик! Я шла за ключом от других миров, а побыла не только кухаркой, но и тайной свахой. Разве ты недоволен своим браком?» «Что бы ты ни думал, ты стал мне как внук. Но я здесь не для того, чтобы говорить о родстве». «Не знаю и не могу узнать, что у нее в голове на самом деле. Возможно, она действительно беспокоится за Гаррета, которого помнит совсем маленьким, который вырос на ее глазах. Но то, как она рванула к своим целям, не принимая во внимание последствия. Нам повезло, что демоны не стали обвинять нас». Допустили, что шаманка прошла в портал под видом вашей служанки? Отвечайте. вообще, очень похоже на манипуляцию. Сперва она подчеркивает разницу в возрасте и масштабе, заставляет нас чувствовать себя несмышленными детьми, неспособными осознать величие замысла и попусту капризничающими. Потом уверяют, что любят, и даже сдают в своем напоре чуть назад, создавая иллюзию выбора и свободы мнения. Неприятно. Наверное, что-то похожее она читает на лице Гарота. «Что вы, леди? Обман давно перестал меня обижать». Звучит горько. Шаманка склоняет голову к плечу. «Без меня вы бы не выжили?» Вот тут, скорее всего, чистая правда. Если бы она не привела в этот мир меня... Настоящая Даниэла вряд ли бы смогла забрать личное имущество, а значит, и слезы солнца. А без них? «Кстати, а что с душой, которая была до меня?» — спрашиваю я. Добровольно ушла. Насколько я знаю, в случае ее гибели, до вступления в брак, все сокровища от деда по материнской линии, включая те, которыми ты так щедро расплачиваешься с демонами, Купцу бы не достались. Вот и объяснение, почему от Даниэла не избавились. Отослав в какой-нибудь монастырь или что-то подобное большие деньги на кону. «Я благодарен, леди», — возвращается Гаррот к прежней теме. Напряжение, искрившее между нами в начале встречи, стихло. «То-то же», — фыркает она. я здесь, чтобы договориться». «Граф, пока еще граф Оттонский, об открытии школы магии. Можете меня поздравить? Я за три дня побывала в сотни миров. Ам. Если бы я за три дня проскакала, даже не сотню миров, а сотню городов, что бы я там увидела? Я нашла своего учителя, и он признал меня. Теперь я вправе сама брать учеников. То есть погоня была не за количеством и тем более не за достопримечательностями. Поздравляю. Поздравляю, леди. Мы с Гаротом отзываемся почти хором. Однако для открытия школы магии требуется разрешение его величества императора. Начинать стоит с хозяина земли? Если император даст согласие, как я могу отказать? Гарот Увильнул от прямого ответа. «Что же, я вернусь к этому позже», — кивает шаманка. «А пока...» «Наслаждайтесь. Почему мне чудится угроза?» Шаманка знает о надвигающихся проблемах или намекает на гору неотложных дел, которая на нас вот-вот обрушится. «Как говорится, такую гору врагу не пожелаешь. Но ведь сами захотели». Когда мы наконец огибаем перекрывающую вид стену, все мысли просто вылетают из головы. Вау! вырывается у меня. За наше короткое отсутствие графство преобразилось. Сейчас мне не просто тепло, мне жарко. В пору спросить, не продаст ли мне мастер дал магический кондиционер. Там, где лед сковывал голые скалы, появилась земля, и уже пробивается трава. Справа высится восстановленный из руин дворец. Слева виден настоящий большой город. Только это город-призрак, потому что в нем нет ни одного жителя. Дальше тропический лес. Разве можно вырастить лес так быстро? Скорее, мастер перенес сюда кусочек уже выросшего. Стоило о мастере вспомнить, как он появляется. Выходит нам навстречу с целой свитой помощников. Ха, нет, там не только его свита. Рядом с мастером дал им его родственник. Коллекционер. Настроение гаснет, и Гаррет, словно почувствовав, приобнимает меня за плечи дарит ощущение поддержки и крепкого тыла. Хотя мы хозяева, а мастера наемные исполнители, не надо путать иерархию. Не могут граф и графиня пустыря на отшибе быть выше тех, кто повелевают континентами и народами. Если бы не род оти за нами, для кузенов мы были бы скучнее мошек-однодневок. Моя работа завершена. Улыбается мастер дал. К нему подходит Хлоя, и зеркале Гарета приобнимает за плечо. Она не вмешивается в разговор, но смотрит выразительно и улыбается с видом кошки, играющей с мышью. Только вот я не уверена, что мыши мы. Возможно, мастер дал. Он, как ни крути, интересная добыча. Благодарю вас. И за преображение графства. И за возможность увидеть чудо, созданное вашим гением и вашей магией, — отвечаю я. Вы мне льстите, леди. Я перестаралась и получилась излишне приторно? Наверняка. Или нет? Отнюдь, — хмыкаю я. Разве что я увлеклась пафосом. Убедили, леди. Что же, сегодня я с вами прощаюсь. Загляну проверить платформу в самое ближайшее время. Лет через 10. Благодарю. Если вдруг понадоблюсь раньше, обращайтесь». Мастер Дал уступает кузену, хлопает того по плечу. «Леди», — берет слово коллекционер, и у меня снова мороз по коже. «Я подготовил для вас кукол. Вы попробуете при мне пробудить хотя бы парочку» чтобы я был уверен, что мои изделия в надежных руках. Он жестом показывает одному из сопровождающих подать шкатулку. Внутри ожидаемо лежит невероятно детализированная фигурка. Обрамлённое кудряшками лицо искажено в гримасе ужаса. Выше пояса — весьма фигуристая женщина. Ниже пояса — змея. «Впечатляет», — кивает Гарретт. На фигурку он смотрит с некоторой опаской, больше наигранной, чем искренней, судя по лукавенке, притаившейся в глубине глаз. Было бы наивно ожидать, что нам дадут только людей. Очень важно, чтобы пробуждение стало кульминацией привязки, продолжает объяснять коллекционер. Чтобы фактом возвращения к жизни ваш будущий подданный Графиня приносил вам клятву верности. Привязка будет насильственной, ну или близко к насильственной, если выбор между жить на поводке и не жить вовсе, оставаясь подделкой, запертой в коробке на пыльных полках. Но в то же время я не буду пробуждать и брать на себя ответственность за неизвестных людей и не людей просто так. Как минимум, поводок нужен, чтобы предотвратить нашествие на обжитые земли. Подданные уточняет Гаррет. Что-то его напрягает. «О, граф, неужели я ошибся, и вы предпочитаете рабов?» «Выбрать рабский вариант можно, но магическая нагрузка будет слишком серьезной. Пять-десять жестких привязок удержать не проблема, но удержать тысячу нереально. Разве что выстраивать иерархию раб-раба-раба». Он пожимает плечами. «Остановимся на подданных». Выбирает Гаррет но я понимаю, что этот вариант ему по-прежнему чем-то не очень нравится. Чем? На ум ничего не приходит, а спрашивать сейчас не самая лучшая идея. Гаррет знает, что делает. А с трудностями, какими бы они ни были, вместе мы справимся. Начнем. Коллекционер небрежно подкидывает шкатулку на руке и жестом приглашает нас куда-то вперед. Коллекционер отворачивается, и его свита, кроме четверых-пятерых, все остальные сопровождающие держат знакомые плоские ларцы, в которых наверняка наборы фигурок, едва не оттесняют нас в сторону. Гаррет шагает чуть шире. Мне приходится убыстрить шаг. Зато ставить себя хвосте свиты мы не позволяем. Кажется, Хлоя неопределенно хмыкает, то ли с одобрением, то ли с удовлетворением. Я почти не обращаю на шаманку внимания, слишком поражает великолепие восстановленного дворца. Семь этажей, не считая зубчатой короны из башен и башенок, тонкие архитектурные детали создают ощущение легкости, а иллюзия у фундамента, то ли оптическая, то ли магическая, заставляя думать, что дворец и вовсе парит над землей. Пусть я не видела императорский дворец, но я хоть и мельком видела столицу. Восстановленный дворец, уверенно превосходит императорский. И на месте его величества я бы восприняла архитектурное чудо как вызов. Хорошо, что мы на самом краю империи. По знаку коллекционера слуги складывают ларцы в холле. За высоченными двухстворчатыми дверями Огромный вестибюль, облицованный янтарем. Прозрачный золотисто-медовый камень словно подсвечен и производит неизгладимое впечатление. Так и тянет зайти и осмотреться. Лучше обижать дворец чердака до подвала. Но мы останавливаемся у высоких парадных створок, даже внутрь не входим. «Здесь». Мастер Дал указывает на светлые, Почти белые плитки, очень органично смотрящиеся в переливах медовых тонов. Обозначен энергетический канал, один из семи основных, идущих напрямую из родового храма. Любые клятвы рекомендую принимать, стоя в этой точке или этажом выше на балконе. «По-королевски», — мрачно замечает Гарат. «По-королевски», — соглашается мастер Далл и усмехается. Кажется, я поняла, чем Гарата смутило то, что у нас будут подданные. Это тоже вызов власти императора. Для опальных графа и графини мы поступаем слишком смело. Но разве это повод останавливаться? Какая разница? Император, сослав гарата в ледяные скалы, фактически его приговорил. «Подданные клянутся роду», — замечает коллекционер. А рабы — хозяину. Намёк понятен. Рабская клятва призывает крепче и надежнее, чем клятва верности, и будущих личных помощников стоит привязать именно таким образом. Или нет? Коллекционер просит нас взять шкатулку, и Гаррет, опередив меня, протягивает руку. Нам точно нужна женщина-змея? Что-то я начинаю волноваться. «Расположите шкатулку на несколько ступеней ниже или вовсе перед дворцом. Вам придется использовать рунный ключ». Коллекционер небрежно протягивает свиток, и его перехватываю уже я. Впрочем, читать все равно будем вместе. В свитке инструкция, как пробудить фигурки. Довольно просто, на первый взгляд. Выбрать одну из пяти клятв, записанную рунами, переписать ее на крышку шкатулки, Затем влить достаточно магии, и готово. Вопрос, возможно, глупый, но... А как понять, что магии достаточно? Футляр разрушится. Попробуйте, леди. Хм... Кем была та, кто сейчас заперта здесь? Я указываю на шкатулку в руках Гаррета. Кем вы посоветуете её сделать? Самая простая клятва, дающая больше всего свободы рассчитана на простых людей, условных крестьян или горожан, они должны соблюдать законы и вовремя платить налоги. Для будущих мелких и средних чиновников клятва посложнее и пожестче. И самая жесткая рабская для личных слуг. Но я думаю, что без нее обойдемся. Тем более арабская клятва дает самую большую нагрузку, на ауру принимающего. «Касшетас Шерис. Она будет великолепной экономкой», рекомендует коллекционер. «Даже жаль расставаться с таким сокровищем. Но чего не сделаешь ради тех, за кого замолвила словечка избранница дорогого брата?» «Про участие шаманки я пропускаю мимо ушей. Потом разберемся. Сейчас меня интересует змея». Именно экономка нам нужна. Нам нужно с нуля организовывать хозяйство. Благодарю. Начинайте, леди.